глава восьмая. Другой Волхов. Алексей Иванович обещал, что его встретят на той стороне, объяснил, кто встретит, что делать и чего ждать. И встретить-то его встретили, но не те, о ком говорил Алексей Иванович. Всё пошло не по плану с самого начала. Когда Костя, оттолкнувшись от борта и держась рукой за цепь, прыгнул в колодец, он не почувствовал воду. Стремительный и короткий спуск напоминал болтанку в аэродинамической трубе, куда его в прошлом году водил папа. 3-4 секунды воздушный поток надувал одежду и щёки, сорвал бейсболку и покрутив выбросил в прозрачную водную глубину. Алексей Иванович Костя всё никак не мог привыкнуть называть его Кощеем, даже про себя. Наказывал ему в этот момент задержать дыхание и выплывать наверх. Там не слишком глубоко, говорил он. Выплыть можно будет быстро, если не паниковать. Так и есть. До поверхности не больше 3-4 м. Из сквозь прозрачную толщу воды Костя отлично видел солнечный свет. Оттолкнувшись ногами и энергично работая руками, он начал всплывать. Он хорошо плавал для своих лет, но до сих пор ему ещё не приходилось бывать в воде одетым, обутым. из тяжёлым рюкзаком на плечах. Мокрая ткань одежды стесняла движения, рюкзак тянул вниз, и Костя со страхом понимал, что почти не продвигается. В иной ситуации он бы немедленно скинул и рюкзак, и полные воды хлюпающие кроссовки и спокойно бы всплыл. Но сейчас он не мог позволить себе такой роскоши. В рюкзаке лежал его билет обратно. Потерять его означало бы застрять здесь надолго, а то и навсегда. Поэтому Костя отчаянно бил ногами и руками по воде, пытаясь всплыть и думая о том, где же обещанный Алексеем Ивановичем вдяной Коля, страж озера, который должен был его встретить. Коли не было. Мальчишка выбивался из сил, воздух в лёгких заканчивался, и он с ужасом думал, что захлебнётся раньше, чем вынырнет. До поверхности оставалось не больше полуметра, буквально один рывок. Как вдруг что-то тяжелое и гибкое скользнуло по ноге. От неожиданности он сорвался, дернул головой, пытаясь посмотреть вниз, и тут же хлебнул воды. В глазах потемнело. Костя закашлялся, пуская пузыри, заколотил руками по воде и в этот момент, не успев ничего не ни понять, не осознать, попал в струю мощного течения. Он ещё раз невольно хлебнул воды и потерял сознание. Костя пришёл в себя на песчаном берегу озера. Открыв глаза, он успел заметить зелёную крону сосны, заслонявшей часть высокого выцветшего неба, и тут же перевернулся на живот, давясь и кашляя водой. Откашлявшись и отдышавшись, Костя приподнялся, сел на коленки и увидел Колобка. Он узнал его сразу. Он успел прочитать про него и знал, что в этом мире Колобок лучший разведчик, с которым не сравнятся даже вороны Чёрной Балки. В отличие от них, Колобок был мастером маскировки, умел проникать куда угодно и оборачиваться кем угодно, а сверх того ещё и толмачил на языке всех зверей и птиц третьего мира. Колобок служил на посылках у дьяка Коломны, и раз он здесь, значит, по приказу дьяка, и никак иначе. Случайно ли, что вместо обещанного Вадинова Коля его встречает лучший шпион Коломны? Что ему понадобилось именно здесь, именно сейчас? И не нарушит ли это их с Алексеем Ивановичем планы? Костя решил не гадать. В конце концов, ему всё равно нужно добираться до города, а раз Коли нет, придётся воспользоваться услугами другого помощника и провожатого. Привет, клобок. Стараясь звучать как можно более естественно и жизнерадостно, поздоровался Костя. Ты ведь Колобок, да? Это был Колобок. Косте не было нужды уточнять. Размером с баскетбольный мяч, серо-жёлтого цвета, с коротенькими ручками и ножками и большими изумлёнными глазами. Если Костя был просто удивлён, встретив на озере вместо Коли Колобка, то Колобок был натурально потрясён. Если он и ждал здесь кого, то явно не его. А я, Костя, Костя Благов. Костя протянул колобку руку, но тот явно не понимал, чего от него хотят, и продолжал испуганно хлопать глазами. Костя смутился. Он опустил руку, повертел головой. А где Коля? Как можно не принужденно спросил Костя. Я думал его встретить. И Алексей Иванович говорил: А Коля убег? Колобок нервно сглотнул. Махнул ладошкой куда-то в сторону. С русалкой, значит, на острова. Да. Костя с досадой почесал затылок, пригладил мокрые волосы. Как же я тогда в Волхов попаду? Алексей Иванович говорил, что Коля меня доставит на лодке. Так это лодка-то мой мигом. Колобок опасливо подошел поближе. А тебе куда, мальчик? В Волхов, к царице, к Марье Маревне. Это далеко отсюда, Колобок. Костя вертел головой, осматривая обступающий со всех сторон озеро лес. "Да как смотреть, чем добираться?" "А зачем тебе, мальчик?" Колобок подозрительно смотрел на него. "Надо мне, колобок." Костя поднялся, отряхивая колени. "Мне надо увидеть Марью Моревну, передать ей кое-что от Алексее Ивановича, то есть извини, от Кощея." Реакции колобка Костя определённо не предвидел. Колобок в ужасе попятился и споткнувшись, сел на пятую точку, растерянно уставившись на Костика. "Кощеея?" тоненьким голосом переспросил Колобок. "Ну да, Кощеея". Костя не очень понимал такой странной реакции. Понятно, что Кощей не снегурочка, а как бы колдун, но чего так пугаться-то? Здесь многие колдуют. У меня есть послание от него, надо бы доставить. "У тебя сообщение от Кощеея к царице?" Колобок вскочил на коротенькие ножки. Ну да, он сказал, что надо до царицы добраться. Ты можешь помочь? Так это, это мигом. Колобок засуетился, потёр ладошки, посмотрел по сторонам, кинулся к сосне справа, передумал, подбежал к тополю слева. Гигантский в четыре охвата тополь рос у самой воды, и корни с одной стороны уходили в озеро. Колобок постучал по стволу. Ну. Довольно-таки недружелюбный голос раздался, кажется, из недр дерева. Лодку на двоих Колобок метнулся обратно к Косте, передумал, снова подбежал к дереву. И три щуки! Снова побежал к мальчику, опять что-то вспомнил, вернулся к тополю. И сообщение Дяку: "Исток вскрыт, у нас гость от Кощея". Костя не знал, за чем следить. Дальше всё происходило одновременно. Мощные корни тополя, уходящие в воду, раздвинулись, из-под них выплыла лёгкая резная лодочка с тремя кожаными хомутами. Тут же подплыли три полутораметровые щуки, закусили хомуты и с готовностью забили хвостами и плавниками. Откуда-то сверху, может быть из пожелтевшей кроны тополя или из дупла, вылетела галка, покружилась над костью с колпаком, кивнула и улетела. И мальчик колобок махал Костику из лодки. Садись. Восхищённо глядевший на всё происходящее Костя подхватил рюкзак, вынесенный на берег вместе с ним, поискал глазами пропавшую бейсболку, махнул рукой и осторожно залез в покачивающуюся лодку. Колобок уже устроился на передней скамеечке, и Костику оставалось присесть на заднюю. Он опустился, пристроив рюкзак между ног. и поднял вопросительный взгляд на колобка. Колобок готовно моргнул, похлопал ладошкой по бортику лодки. Волхов пронзительно крикнул он: "Живо, щучьи дети!" Удивительное дело, говорил колобок вроде на человеческом языке, но звери его отлично понимали. Во всяком случае щуки тут же выгнули спины, напряглись и бешено работая плавниками рванули утлую лёгкую лодочку. с такой скоростью, что Косте пришлось ухватиться руками за борта, чтобы не свалиться. В несколько секунд щуки перенесли лодку к другому берегу и устремились в незамеченный Косте ручеёк, вытекающий из озера. "Если это дорога к столице", соображал Костя, поёживаясь на ветру в мокрой одежде. "То ручеёк этот легендарная молочная река". Об этом было написано в самой первой главе. Костя это хорошо помнил. Озеро, в котором он всплыл, магический исток и портал между мирами и источник сказочного третьего мира. В нём берут начало три реки: Молочная, по которой щуки несут его сейчас к сказочному Волхову, Живая река, в дельте которой раскинулось легендарное Лукоморье, и Мёртвая река. прикрывающее подступы к далинному царству бессмертного. Костя не заметил выходов ни живой, ни мёртвой рек. Щуки слишком быстро пронесли его по озеру. Он на мгновение пожалел, что его сказочное путешествие продлится так мало. Уже завтра утром надо возвращаться, и не доведётся ему увидеть и сотой доли чудес этого волшебного мира, явившегося ему со страниц книги. Книги которую ему дал бессмертный, книги, которая перевернула его жизнь, книги, которая лежит сейчас у него в рюкзаке вместо выкинутых учебников и без которой он мог сюда попросту не попасть. Триггер, говорил Алексей Иванович. Триггер, триггер. Костя не очень понял, что это такое, но слово ему понравилось, и он его запомнил. Шуки вынесли лодку из неширокого ручейка, текущего под сводами светлого осеннего леса, на холмистые просторы, где ручеёк раздавался вширь и превращался в полноводную быструю реку с беловатой пеной на поверхности от многочисленных донных ключей. От этого она получила своё название, а вовсе не от молока, якобы текущего в кисельных берегах. Об этом Костя тоже прочитал в книге. холмистые берега с желтеющей осенней травой, перемежаемой в низинах и на спусках ещё зелёной осокой, на которой то там, то тут пасли небольшие стада коров и овец, сменялись лугами с поставленными на зиму стогами сена, а потом и вспаханными полями. Лодка шла так быстро, что Костя еле успевал замечать прибрежные деревеньки со свежими сосновыми причалами, редких рыбаков в затонах и ветряные мельницы на холмах. Скупой пейзаж немного разбавляли тёмно-зелёные или красно-золотые линии лесов на горизонте, да яркие блики на реке от уходящего вперёд солнца. Солнце спешило опуститься впереди них, и, значит, соображал Костя, они шли на запад. Если к этому миру вообще были применимы знакомые географические понятия его привычного мира, От слепящего солнца и встречного ветра слезились глаза, и Костя не сразу заметил сказочный волхов, конечную цель своего путешествия. Он возник неожиданно, вырос буквально на глазах и сразу заполнил собой всё поле зрения. Река прорезала город аккурат посередине, и вскоре Костя уже проплывал под сводчатым мостом, по обоим краям которого стояли дежурные заставы. А сперил свешивались любопытные ребятишки. Когда Костя узнал, что столица девятого царства называется так же, как и его родной город, он пришел в изрядное недоумение. Не то, чтобы это удивило его как-то особенно сильно, тем более на фоне прочих открытий последних дней, но все-таки заинтриговало, и он счел нужным специально поинтересоваться у Алексея Ивановича насчет этого обстоятельства. Алексей Иванович не стал напускать туману, а просто и честно пояснил, что да, мол, столица волшебного царства иначе как Волхов называться и не могла. Были волхвы и в древней Руси, и особенно долго и упорно держались они тут, в этой местности, на речке меж Ильменем и Ладогой, которую и связали в итоге с их именем. Городок же назвали в честь речки. И то, что Костя родом именно отсюда, так это чистой воды случайность и совпадение, хотя и весьма занятное. Почему же всё-таки именно он? Этот вопрос Костя задал последним перед тем, как прыгнуть в колодец. Алексей Иванович посмотрел на него задумчивым взглядом и пообещал, что как только Костя вернётся, он ответит ему. Впрочем, добавил он, возможно, Костя и сам уже всё поймёт к этому времени. Пока Костя понимал лишь то, что из своего родного, чистенького, ухоженного, но такого скучного и провинциального Волхова он попал в другой, сказочный Волхов. Этот город он увидел в колодце, словно проплывая над ним на воздушном шаре. Здесь правит царица Марья Моревна, сильнейшая волшебница сказочного мира после Кощея бессмертного. Здесь живёт Иван Царевич, пасынок Марьи Моревны. и начальник придворной гвардии. Сюда бежал из Лукоморья кот учёный, сюда привёз с охоты на белых водах царь Василий несчастную потеряшку Лику. У кости захватило дух. Знакомые и незнакомые герои сказок, которые являлись ему во сне, и со страниц таинственной книги третьего мира живут в этом городе. Они на самом деле живут, как этот вот колобок-разведчик, Как шуки и звощики, и очень быстро, буквально через несколько минут он встретит уже настоящих волшебников. Шуки тянули лодку между берегов, к которым вплотную подступали каменные дома. Набережной как таковой не было, река шла по стенам домов, и Костя подумал, что здесь, видимо, не бывает ни наводнений, ни паводков, иначе никто не стал бы строить так рискованно. Из окон первых этажей можно было, наклонившись, зачерпнуть воду прямо из реки. С балконов можно ловить рыбу, рассуждал Костя, осматривая проплывающие мимо него улицы. Улицы, впрочем, сложно было назвать реку, стснутую с обеих сторон домами. Не было здесь ни людей, ни даже лодок, прогулочных или торговых. Улицы, видимо, были с другой стороны домов. Из-за нависающих стен и карнизов Костя не мог разглядеть и оценить город, не мог даже понять, больше или меньше он его родного Волхова. Ясно было, что это другой Волхов, но насколько другие здесь люди? Река поворачивала на север, и справа, в изгибе реки, поднимался великолепный белокаменный Мариинский дворец, резиденция царицы Марья Маревны. Южный башней дворец опирался на изгиб Молочной реки. Дальше на север через корпус возвышалась парадная центральная башня, а за ней виднелась третья, северная башня. Щуки повернули вместе с рекой на север и замедляя ход, приближались к парадной башне, от которой уступами спускалась к гранитному причалу мраморная лестница. Костя восхищённо задрал голову, осматривая верхние этажи башен и корпусов дворца, в окнах которых отражалось заходящее солнце. И на балконе северной башни увидел её, царицу. "Мария Моревна!" восторженно прошептал он. "Эй, да?" растерянно согласился Колобок. "А ты откуда её знаешь?" "Ну как же? Царица-волшебница и сестра Кощея" Как же её не знать? Да. Колобок бы излива съёжился, вскинув глаза на царицу и тут же отведя взгляд. Сейчас она нам задаст. Почему? Заинтересованно спросил Костя. Колобок не успел ответить. Щуки подвели лодку к берегу и ткнули бортом в гранитный причал. На нижней ступеньке лестницы у самой воды стоял высокий, тощий, слысиный на темени и короткой жёсткой щетиной старший дьяк Коломна. Его Костя тоже узнал едва только перевёл взгляд с балкона на причал. Коломна маячил за плечом у Марьи Моревны, едва ли не на каждой иллюстрации из последней. Ближайший помощник и советник царицы, её неофициальный заместитель по всем гражданским делам, служивший ещё её покойному мужу, самолично встречал сейчас Костика с колобком. Прошу, прошу, скрипучим голосом приветствовал он Костика, подавая ему руку и помогая выйти из лодки. Добро пожаловать в Олхаф, царица вас ожидает. Если хотите привести себя в порядок, то это можно. Калумно не договорил. Марья Моревна, продолжающая наблюдать с балкона, сделала едва заметный жест правой рукой. И Костя со своим рюкзачком, который он как раз надевал на плечи, исчез с причала. Коломна мгновенно обернулся на царицу. Та слегка повела головой и ушла с балкона внутрь башни. Так, понятно. Государю не терпится самолично допросить нежданного гостя. То, что исток вскрыт, они узнали ещё до прибытия галки от клопка. Спасибо золотому петушку и боюну. примчавшемуся с вестью. Но вот тот, кто прибыл с той стороны, стал для них неожиданным сюрпризом, и вполне понятно желание государя не побыстрее всё выяснить. Его же дело было разобраться сейчас со остальными и по возможности тихо, не будоража народ непроверенными слухами. Коломно повернулся и раздражённо откидывая полы светло-серой атласной феризи, стал быстро подниматься по лестнице. колобок семенил сбоку. Я тебя зачем посылал, сыч ты печёный? Свиреп пообернулся на ходу коломно. Колю, Колю проверить, а ты мне кого привёл? Так нету Коли, виновато заморгал колобок. Опять запел. Филк сказал, влюбился в Вику, в русалку ту, помните? Ну и махнул с ней на подветренная острова. Как она вообще оказалась в наших краях? разорялся Коломна, шагая по коридорам дворца и отшвыривая двери одну за другой. Ей же запрещено появляться здесь, тем более в истоке. Ну, Коля, ну попадись, только мне в руки. Шкуру живьём спущу, а русалку ту в молоке сварю. Коломна схватился за ручку очередной двери, остаялся, повернулся к колобку. "Нао, «Ну, ты как кто это?" тихо спросил он. Говорит послан? Так же тихо ответил Колобок, прикладывая правую ладонь тыльной стороной к левому углу рта. Оттуда, к Кощеему, колumno привалился спиной к стене, вытащил платок, вытер вспотевший лоб. Конечно, этого следовало ожидать. Но что теперь делать, он не представлял, и тем более не мог представить, что решит царица. Костя не успел понять, как он переместился с причала в кабинет царицы на верхнем этаже башни. Он не успел приготовиться, не успел даже что-то почувствовать. И вот уже стоит посреди просторного, светлого, отделанного розовым мрамором кабинета, лицом к окнам и раскрытой балконной двери, в которую входила Мария Моревна. Костя читал, что царица моложе своего брата на 7 лет. И значит сейчас ей должно быть около лет тридцати восьми или около того, но выглядела она явно моложе и свежее. Безупречный цвет лица тенялся темно-каштановыми, чуть вьющимися волосами, едва доходящими до плеч и схваченными золотой диадемой с плоской фигурной коронкой на лбу. Коронка образовывалась анаграммой из двух искусно переплетенных заглавных М. составлявших, как знал Костя, инициалы царицы. Стройный и тугой стан царицы подчёркивало узкое тёмно-синее платье с ремешком на поясе и накинутой поверх него лёгкой, отороченной по краям мехом без рукавки, не застёгивающейся спереди, и с полами до каблуков серых кожаных башмачков. На правой руке царицы блестел золотой перстень с синим камнем, похожим на сапфир. Тот самый перстень, который Костя встречал на всех картинках всех волшебников. Только они носили подобный перстень с синим камнем лангиром. Костя осознавал, что царица разглядывает его с таким же вниманием и интересом, как и он её, и может быть даже с большим. Он-то успел познакомиться с ней заочно на страницах книги, а вот она его видит впервые. Надо бы что ли представиться. поздороваться, сказать, кто он, откуда и зачем. Но во рту у него внезапно пересохло. Он не мог выговорить ни слова и только ждал, что скажет царица. "Ты не замёр, мальчик?" неожиданно мягко на фоне подозрительного взгляда спросила царица и, не дожидаясь ответа, повела рукой в сторону камина. Костёр вдрогнул, Огонь в камине вспыхнул сразу и с такой силой, будто горел уже не меньше часа. Языки пламени наклонились в сторону комнаты, и мальчика охватило такая мощная, но не жгучая струя тепла, что одежда на нём высохла за несколько секунд, и он действительно перестал стучать зубами, на что даже уже не обращал внимания. "Ой, спасибо", благодарно воскликнул Костя. ощуповая сухие штаны, рубашку и куртку. "Спасибо", повторил он, поднимая глаза на царицу. "Что ж, будем знакомиться, мальчик?" Она слегка кивнула ему. "Как тебя зовут?" "Костя, Костя Благов." "Откуда ты?" "Мария Моревна, я..." Костя вздохнул, скинул рюкзак, поставил его перед собой. "Ого, ты знаешь моё имя?" Недоверчиво прищурилась царица. "Откуда Марья Марьяновна, я, Костя, расстегнул молнию на кармане рюкзака, достал золотые часы. Я должен вам сначала передать это, а то он сказал, что вы не поверите. Кто он? Ваш брат. Костя протянул часы царице. Она осторожно взяла их, посмотрела, остановившимся взглядом, явно собираясь с духом. Потом щелкнула крышкой и тут же захлопнула, с удражом вздохнув и сжав часы в кулаке. царица отвернулась к окну, обхватив себя руками и явно пытаясь унять дрожь. Костя не понимал, что её так потрясло. Часы как часы, красивые, старинные золотые часы с выгравированным вензелем КБ на внутренней стороне крышки. Единственное, они не работали и служили скорее медальйоном, чем часами. Когда Алексей Иванович показал их Косте, Он сказал, что это единственная его вещь, сохранившаяся еще со сказочного мира. Он сделал их сам. Таких часов больше нет ни у кого. И Косте достаточно показать их царице, чтобы та поверила ему. Надо сразу объяснить ей, кто он и от кого, иначе подозрительно с царицы и особенно Коломны обернется многодневными допросами и все окажется бессмысленным. Царица поверила, это факт. Но почему она так испугалась? Костя заподозрил, что в ее отношении к с братом было что-то такое, во что Алексей Иванович не счел нужным его посвящать. И это что-то может осложнить предстоящий разговор. Костя не успел додумать мысль. Царица повернулась. Она выглядела спокойной и деловита. Бросив часы на мраморный стол, она села в кресло и предложила Костяку присесть напротив. Тот подотдад вину тяжёлое, обитое бархатом кресло к столу, сел, поставив рюкзак в ноги. Скрипнула дверь. В комнату пролез крупный серый кот с белым брюхом и лапками. Он с независимым видом пересек кабинет, не обращая никакого внимания на рыбок в аквариуме во всю стену, и мягко спрыгнул на стол. Кот с хитрицой посмотрел на царицу, потом на мальчика. Уселся, зевнул и явно приготовился слушать. Это Баюн, решил Костя, кот учёный. Картинка кота в книге он не видел, а может, просто не успел дочитать до него. Но в сказке Марьи Моревны упоминался её кот Баюн, и кажется, это вот он и есть. Я так понимаю, мальчик, ты знаком с моим братом, произнесла царица, изучающе глядя на Костика. Ты вполне представляешь себе, кто он такой? Костя энергично закивал. Ещё бы он не представлял, когда тот сам всё рассказал. Да и написано про него в книге едва ли не больше всех, царица недоверчиво хмыкнула. Сомневаюсь, мальчик. Но, допустим, зачем он отправил сюда часы, понятно. А вот зачем он отправил себя? Ну, Костя смутился. Он не ждал, что так быстро дойдёт до самого главного и немного растерялся. Ну, он сказал, что вы поможете мне? Ега царица была непритворно удивлена. Как? Ну, дело в том, что, в общем, у меня родители разводятся, и я подумал, ну, если честно, это не я, а Алексей Иванович, ну, то есть Кощей, ваш брат. Он сказал, что перо жар-птицы, Костя замялся. возвращает всё потерянное, включая любовь, закончила за него Мария Маревна. Она печально усмехнулась. Показалось Костику или нет, но взгляд царицы, кажется, чуточку смягчился. Он приободрился. Ну да. А ещё у меня пропала одна, ну, няня моя. Мы с ней дружили, она куда-то пропала, и никто не знает, где она. Алексей Иванович сказал, что перо поможет найти её. Алексей Иванович, задумчиво повторила царица. Так его зовут в вашем мире? Ну да. Костя казалось, что всё идёт хорошо. Если честно, он ждал даже большей подозрительности и недоверия. А Алексей Иванович бессмертный детский психолог. Извини, но ну, это вроде врач, только для головы. Костя покрутил пальцем около виска. Для мозга, для ума. Если у кого проблемы, вот он помогает. Ты так с ним познакомился. Ей показалось, что в глазах царицы мелькнули насмешливые искорки. Как с врачом? А что, насупился он? Ну интересно же, как там устроился наш брат. Сейчас царица даже и не подумала скрывать усмешку. Кажется, у него всё хорошо, не правда ли? Ну, наверное. Костя не очень понимал, куда клонит царица. У него свой дом, работа, наверное, всё хорошо, и он не хочет возвращаться. Царица внимательно посмотрела на Костика. Кот насторожился. Да как же он сможет, если на нём запрет? Недоумённо пожал плечами Костик. Ага, воскликнула Мария Маревна, частью торжествующая, частью недоумённо. Значит, он рассказал тебе и про это. Ну да. кивнул Костя. Он поэтому и рассказал мне про колодец, что сам не может здесь побывать. Он сказал, что если бы не запрет, он бы сам, а так больше никто. Сказал только вы знаете, где перо. Царица закусила губу. А он не сказал тебе самое главное, спросила она помолчав. Чего? подозрительно нахмурился Костя. Я знаю, где жар-птица, мальчик, это правда. Но я не смогу достать её перо. Почему? испугался Костя. Потому что мой брат сам упрятал жар-птицу там, где её никто не достанет. Она в холодном логе под таким количеством заклятий, что даже мне их не снять. А учитывая, что это корневые чары, возможно, уже и ему самому. Он ничего такого не говорил, побледнел Костя. Ну, разумеется, И я вполне представляю, почему. Почему? Царица помолчала, словно взвешивая про себя, а говорить или нет. Он рассказал, как тебе возвращаться. Тихо спросила она. Ну, также тем же путем через озеро, забормотал Костя. Завтра в шесть утра он меня встретит на том же месте. Царица смотрела на него, почесывая за гривок кота. Костя напряженно вспоминал. Может, Алексей Иванович говорил всё же что-то такое? Или в книге было, а он пропустил? Может, в книге есть что-то про холодный лог, лихорадочно думал Костя, но только не в тех главах, что он уже прочитал. А тогда получается, что кто-то из них его обманывает, либо царица, либо её брат. Но зачем им это? Зачем Алексею Ивановичу обманывать его? Костя совершенно не представлял И уж тем более не мог представить, зачем это делать Марье Моревне. Ни с того, ни с сего мяукнул кот. Царица подняла голову. Костя обернулся на дверь. В кабинет без стука вошёл Иван Царевич. Костя его узнал, про Царевича он успел прочитать. Высокий, статный, сероглазый, черноволосый красавец лет 25 неслышно пересёк комнату. Наклонился к Марье Моревне, поцеловался, слегка касаясь щеками, и выпрямился, холодно глядя на Костика. Мальчишка поёжился. Вживую Царевич выглядел ещё надменней и неприветливее, чем на картинках. Иван у нас гость, произнесла царица, кивая на Костика. Да, уже слышал. Костя это Царевич Иван, Марья Моревна повела ладонью. Иван это Костя. Здравствуйте. пробормотал Костя, неловко кивнув. Он заметил, что Иван не носит кольца. Так это значит и есть посланец. Сухо поинтересовался царевич, осматривая Костика с головы до ног. "Нет, я, я не". Испугался Костя непонятно чего. Надо бы им объяснить, что он никакой не посланец и вообще ничего плохого никому не желает. А то тут все, кажется, начинают чураться его, стоит ему им услышать имя Кощея. Иван, он не посланец, мягко осадила пасынка царица. Мальчик здесь вообще ни при чём, он ничего не знает. Тогда что ему здесь надо? Царевич заметил золотые часы на столе, поднял их, рассматривая в свете огня камина. Солнце уже почти зашло, небо за окном потемнело. Как он вообще попал сюда? Ему надо всего лишь пирожар птицы. В голосе царицы Костя не услышал сарказма. скорее печаль вот только он не знает что что он не знает ни Костя ни царевич дослушать не успели через раскрытую балконную дверь Костя расслышал как кто-то стучит каблуками взбегая по мраморной лестнице к парадной башне спустя пару секунд в двери показался колонна матушка государыня тут до твоей милости да знаю она встала сейчас иду Костя вскочил с кресла, нервно поглядывая на царицу. Кто это еще тут прибыл до ее милости? Царица тепло глядела Костика, взяла его за плечо. Костя, она слегка наклонилась, заглядывая ему в глаза. Нам надо обсудить твою просьбу. Как ты понимаешь, мы здесь ничего такого не ждали и не готовились. Придется подумать, решить, как действовать. Мы не надолго. Ты пока отдохни здесь, посиди, покушай. Царица взмахнула рукой, и перед Костей вырос столик с кушаниями. Мальчик обомлел. Мало того, что почувствовал зверский голод и вспомнил, что с самого утра ничего не ел, так ещё и блюда на столе выглядели так аппетитно и пахли так заманчиво, что отбили всякие другие мысли и желания, кроме как сесть и умять всё это за обе щеки. В синеватой тарелке с золотым ободком по краю дымилась солянка. Рядом в маленьком горшочке стояла густая сметана, которую Костя сначала принял было за майонез, но тут же сообразил, что ну нет какой тут ещё майонез. Хлеба не было, но лежали в корзинке пирожки, кажется, только что из печи. На отдельном блюде уютно расположился жареный цыплёнок, тускло поблёскивая аппетитной корочкой. В узком кувшине плескалось какое-то питьё с нежно-малиновым запахом, а на крохотной яблоньке Рошьи прямо из стола висело пять-шесть румяных яблок. Срывай и ешь. Спасибо, выдавил мальчишка, пододвигая стул к столику и хватая одной рукой пирожок, а другой ложку. Он даже не заметил, как царица с остальными вышли из кабинета. Пирог с мясом оказался таким вкусным, что Костя даже застонал, проглотив кусок не разжевывая. Он потом подумает над этой неожиданной заминкой с жарптицей. Кормен здесь слишком хорошо, чтобы ещё и думать во время еды.